Глава двадцать «Не надо! Не трогайте меня!» Пыталась сопротивляться Дина, но незнакомец же поднял ее с ледяного настила и понес обратно в дом. «Вам нужно раздеться!» — строго сказал он. «Что?» — она толкнула его в грудь. «Да что вы себе позволяете!» Дверь захлопнулась, они оказались внутри, а рвущие волосы и жгущий кожу ветер остался снаружи. «Вы вся в снегу. Ваша одежда промокла. Вам нужно снять ее, и желательно прямо сейчас», — твердо сказал мужчина. «Да ни за что! Мерзавец, отпустите меня! Поставьте меня на ноги! Кому сказала?» «А еще мне нужно осмотреть вашу ногу». «Ах ты, гад!» — она вцепилась в ворот его свитера закоченевшими пальцами. «Девушка, вы же не хотите свалиться с температурой. Тогда вам лучше снять одежду и согреться». Я принесу вам что-нибудь из своих вещей, только успокойтесь, ладно? Но Дина уже успокоилась. Он нес ее обратно к камину, а она ошеломленно разглядывала в полутьме его лицо. Даже удивительно, как простоя и незателивая девушка может заставить сменить гнев на милость, уставшую от жизни 40-летнюю разведенку, даже если она дальнобойщик, и даже если она суровие некоторых своих коллег-мужчин. Вот так, садитесь сказал ей Борис, аккуратно опуская женщину в кресло. «Сейчас я принесу вам одежду». Дина кивнула, стуча зубами, и проследила взглядом за его удаляющейся тенью. Сперва она не чувствовала холода из-за боли в ноге, но теперь отчетливо ощущала, как противно морозит кожу на пояснице и ногах сырая ткань одежды. Ей не очень-то хотелось получить обморожение, а еще, если честно, женщине вдруг стало очень интересно, почему такой красивый мужчина проживает в огромном замке один. «Я пока заварю чай», — улыбнулся Борис, подавая ей свою водолазку, кофту и спортивные брюки. «Хорошо», — смущенно улыбнулась Дина. Он ушел, а она быстро скинула сырые вещи и натянула на себя приятно пахнущую парфюмом одежду Бориса. Надо признать, смотрелась она в ней довольно комично, но сейчас ей было все равно. От тепла камина и терпкого мужского запаха у нее приятно кружилась голова. «Малиновый чай!» — сообщил Борис, вернувшись с кухни с двумя кружками в руках на серебряном подносе. «Спасибо!» — неловко взяла чашку Дина и уселась в кресло лицом к камину. Мужчина поставил поднос на столик, принес плед, заботливо укрыл женщину, а затем сел рядом прямо на ковёр. «Ммм, какой аромат!» Заметила гостя, вдыхая сладкий пар. Сам собирал листья. Улыбнулся Борис и взял чашку. «У меня тут пасека и сад. Летом всегда есть чем заняться». «Вы держите пасеку?» Брови Дины чуть не полезли на лоб. «Да, почему вы удивлены?» «Просто...» Она кашлянула, оглядывая своды потолка. «У вас такие хоромы. Вы живете здесь отшельником, про вас ходят всякие слухи. Я думала, вы как минимум пьёте человеческую кровь и спите днём в гробу. Ой, простите. Спохватилась она. Ляпнула так ляпнула. Но Борис оценил шутку, он рассмеялся. Серьёзно? Да, кивнула Дина. Вот значит, почему вы так отреагировали на меня. Ну, в общем, да. На самом деле всё гораздо проще. Мой отец много лет назад разбогател на торговле цветными металлами и не знал, на что спустить свои деньги. Он построил этот замок, и теперь мы уже несколько лет не можем его продать. Попробуй-ка отопить такую махину зимой. С нынешними тарифами это никому не интересно». «Поэтому вы не включаете свет?» «Частично», — кивнул Борис. «А еще мне нравится эта атмосфера, так менее чопорно, чем при свете». «Мне нравятся бережливые и экономичные мужчины», — сказала Дина. Она оценила в мужчине эти черты. «А почему все один?» — спросила она. Мне страшно вам? Тут как-то жутковато». «Не знаю». Лицо его как-то сразу поникло. «Я... Мне... Однажды мне захотелось скрыться ото всех, и я приехал сюда. Так и живу». «Значит, вы спрятались тут ото всех?» что-то вроде. «И что же вы такое натворили?» — улыбнулась женщина. Борис поднял на нее тревожный взгляд, но понял, что гости интересуются абсолютно чистосердечно. «Я причинил боль своему брату», признался он. И как только признание сорвалось с его губ, мужчина ощутил, будто дышать стало легче. Сильную боль. «Вы убили кого-то?» — напряглась Дина. Кружка с чаем задрожала в руках мужчины. Почти. Олег застал меня со своей будущей женой. О, боже! Женщине пришлось прочистить горло. Я даже не знаю, что сказать. Я был глуп, а она красива. Хрипло произнес хозяин дома. Брат познакомил нас перед самой их свадьбой. Она заигрывала со мной, строила глазки. Я сначала думал что мне кажется, но ее намеки становились все красноречивее. И вы с ней переспали? Нет. Он мотнул головой. «Но я собирался. Еще не осознавал этого, но, наверное, думаю, так бы и сделал». Анна стала целовать меня, я ей ответил. Она стала раздевать меня, а я размышлял, как сообщить это брату, а потом решил не думать ни о чем. Так мы оказались на кровати, когда вошел Олег. «Он отменил свадьбу». С жалостью спросила Дина. «Разумеется». Борис посмотрел женщине в лицо. Его глаза были полны боли и невысказанной вины. «Анну я больше не видел, да и брат, думаю, тоже. Мы с ним десять лет не общались. Вы пытались поговорить с ним?» «Он не хочет меня видеть, не отвечает на звонки и не читает письма. Все вопросы по бизнесу мы решаем через юристов». «Вы очень страдаете из-за этого», — кивнула Дина. Она не спрашивала, она утверждала. Все эмоции легко читались на лице мужчины. «Да, я очень виноват. Я очень хотел бы попросить прощения. Это тяжкий груз. Да, в тот день я потерял всё. Я верю, что однажды он вам ответит, и вы сможете снять с души этот груз». Улыбнулась Дина. «А хотите меда? Свой, липовый?» Поймал и вернул ее улыбку мужчина. Кажется, ему уже давно надоело это одиночество в огромном старом доме.